48. -я. Долгожданный танец. Лимар. Король. Услышал я голос бабули за спиной, не имея возможности оторвать взгляд от Роланы. Лимар. Схватила она меня за рукав, незаметно для всех дернув. Король. Опомнившись, я поспешно отвернулся. чувствуя, как противится сердце моим действиям. Оно, как и моя душа, не хотело выпускать юную графиню из виду явление которое привлекло внимание многих. Приветствие монарха прошло быстро, вот только каждый аристократ желал подойти как можно ближе к трону, чтобы помелькать перед королевскими глазами. Поэтому мне не сразу удалось увидеть Ролан, но зато когда увидел. «Ну что я тебе и говорил», — хмыкнула недовольно бабуля, как и я, наблюдая барона Риммейвена. Этот самодур и повеса, в жизни у которого были лишь два интереса. Выпивка и барышни, причем неважно какие, стоял возле моей дамы сердца, зрительно исследуя ее фигуру и формы. Не передать словами, какая ярость накатила на меня. Стиснув зубы, я потянулся к платку, из-за которого, казалось, не хватает кислорода, и рывком сдернул его с шеи, запихивая в карман. «Не морайся об него, прошу тебя», — зашептала бабушка, взволнованно цепляясь за мой рукав. И не собирался. Хмыкнул я решительным шагом, направляясь к Каролане и намереваясь отогнать от нее хищника, который явно выбрал добычу себе не по зубам. Желание спрятать эту девушку от всего мира, чтобы никто не смотрел на нее, было просто невыносимым. И так хотелось ему поддаться, забирая юную графиню с бала. Вот только я не мог так поступить. Кто я для нее? Чувствует ли она ко мне что-то? и нужен ли я ей вообще, как и мое внимание. Никогда не думал, что в какой-то момент стану настолько нерешительным. Но чувства, вспыхнувшие к бойкой, не похожей на остальных девушки, делали меня именно таким. Я не был против. Наоборот, считал, что, постигая новые грани жизни, окунаясь в круговорот эмоций, раскрашивающих мой мир другими цветами. «Позвольте пригласить вас на танец». Услышал я, едва ли не распихивая стоявших на пути аристократов. Осознавал, что мои действия произведут множество сплетен и понимал, что только ратым. Хотел, чтобы каждый знал, я сделал свой выбор. Ролана моя. Смею огорчить вас, барон Римейвен. Ощущая, как множество взглядов обратилось в нашу сторону, неимоверно волнуясь, я продолжил. Но леди Мэйлин уже пообещала этот танец мне. Солгал, конечно, никакой договоренности и в помине не было. И все же я не раздумывал ни секунды, протягивая ролани свою ладонь. Ваше сиятельство. Ее глаза были наполнены неверием и теплотой. Не окажете ли вы мне честь потанцевать со мной? Все на мгновение разом замерли, даже музыканты стали играть тише. Для всех было полной неожиданностью проявление моего интереса к Ролане. За спиной послышалось недовольное сопение барона, а затем и вздохи барышень, которые пребывали в шоковом состоянии от происходящего. А я все ждал. Ждал, когда графиня перестанет меня мучить и даст свой ответ. Ну же. Смотрел в бездонные океаны и её синих глаз, не отводя взгляда. Я так грезил нашей встречей. Секунды, и чувственные губы, не дающие мне покоя, тронула едва заметная улыбка а потом тоненькие пальчики Роланы коснулись моей ладони. «С удовольствием, лорд». Сжав ее руку, я под от своего пустившегося в голубь сердца повел девушку сквозь расступающуюся толпу. «Этого не может быть. Кто она такая? Мне это снится, если да, то сон ужасный». Юные дамы искрились с негодованием и завистью, перешёптываясь. Они так ждали и надеялись, что когда-нибудь я выберу кого-то из них. Вот только ни одна из представленных здесь барышень мне не подходила. Я нашел свою судьбу. Сделал свой выбор, за который буду бороться. С трепетом и щекоткой в груди я повернулся лицом к равани, смотря в ее глаза. Моя рука легла на осиную талию, и я осторожно притянул девушку ближе, с трудом контролируя дыхание. Волнуя еще сильнее, она не сводила с меня взгляда, но и не спешила что-то говорить, а мне и не нужны были ее слова. Главное, что графиня здесь и согласилась пойти со мной. «Я так скучал по тебе», — кричало ей мое сердце, в то время как мы плыли по паркету, лавируя между танцующими парами. «Так хотел увидеть тебя. Понимал, что поступаю не очень хорошо, но я не смог сдержаться». Вонзив пальцев девичью поясницу, притянула Ролану еще ближе, с удушающим волнением ощущая прикосновение ее груди. Девушка судорожно вздохнула, приоткрывая пухлые губы. Кровь зашумела в ушах, и я чуть позорно не сбился со счета. Ты так прекрасно Сорвалось, прежде чем я понял, что обратился к ней на ты. Благодарю. Смущенно отвела взгляд графини, отчего ее длинные ресницы отбросили тень на бархатные щечки. Держа в руках ту ради которой я был готов на многое, вдыхал ее чарующий аромат, проникающий глубоко в легкие. Ее грация, плавность движения и сводящая с ума близость, окончательно околдовали. Я не хотел выпускать ролану из своих рук, не хотел терять приятное волнующее тепло ее тела. Но ничто не может длиться вечно. Последние аккорды и и танец закончился. «Поздороваешься с бабушкой?» — спросил я, с замиранием сердца, решив проверить, укажет ли она мне на мое неформальное обращение. «Буду рада», — кивнула Ролана лишь на секунду, взволнованно прикусив нижнюю губу. Она сводила меня с ума. Я был готов отдать многое, только бы попробовать ее поцелуй на вкус. «Тогда идем. Не смог сдержать довольной улыбки, ведь Ролана ничего мне не сказала и никак не упрекнула, что я опустил выканье. Не выпуская изящной руки, я повел графиня сквозь расступающихся аристократов, роняющих свои челюсти на пол. Среди них мне не составило труда увидеть разъяренную физиономию Тори де Таймин, в глазах которой виднелась ничем не прикрытая обида и зависть, Не собираясь портить себе настроение, я крепче сжал тонкие пальчики юной графени, получая отклик, так как она сделала то же самое. Забывая, как дышать, я незамедлительно сместил на нее взгляд. Вперед, смотрите, лорд! Шепнули ее манящие губы. Не дай боги, еще запнетесь обо что-то. Часто дыша последовал совету ролана, едва сдерживая рвущийся наружу хохот, я был так счастлив в этот момент. За каждым нашим шагом следила вся знать. Мы с графиней стали обсуждением номер один, который растянется на достаточно длительное время. «Приветствую вас, леди Винсон. Ролана, отпустив мою руку, присела в изящном реверансе перед бабушкой, которая смотрела без проявления каких-либо эмоций. «Я знал, что это ненадолго. Что уж поделать, любила моя старушка держать знать в напряжении». Сейчас леди Винсоуна осадит эту выскочку. Возомнила себя невесть кем. Недолго ей осталось. Едкие шепотки не утихали за спиной. Я понимал, что у людях говорит зависть и желание увидеть, как бабушка даст словесную оплеуху Ролань, как она часто поступала с девушками, липнущими ко мне. Но они огорчатся, когда увидят обратное. «Дитя!» Сплеснула руками бабуля, вырывая из гадких знатных ртов судорожные вздохи. Ты ослепительна сегодня. Бабушка, поднимигающие взгляды дам, послала Ролане лучезарную улыбку, от которой некоторые девушки, имеющие на меня виды, пошли алыми пятнами ярости. Лимар так ждал тебя! Выпалила моя старушка, отчего у одной из девиц случился нервный приступ и она разрыдалась, убегая в сторону выхода. Пойдем со мной», — лукаво подмигнула бабуля. «Хочу познакомить тебя с его величеством».